Глава шестнадцатая. В его квартире тихо, мрачно, пахнет пустотой. Минимум мебели, максимум свободного пространства. Наверное, он не любитель всяких там пледиков и занавесочек. Жаль. Хотя мне жаловаться не пристало. Ну и что, что неуютно. Зато рядом с ним. Вспоминая начало наших больных отношений в будущем, я так и не смогу понять, почему увязалась за ним как собачка. Вернее, почему увязалась, как раз понятно — Только вот неясно, почему именно за ним. Могла же пристать какой-нибудь жалостливой тётке. Они любят подкармливать всяких котят бездомных. Но нет. Меня потянуло на мужика вдвое старше. Грозного, мрачного, злого мужика, который при желании мог меня по кусочкам расфасовать. «Не нравится?» Приподнимает брови насмешливо. «Нравится?» Киваю. «Тогда проходи прямиком в ванную. Там найдешь полотенце и шампунь». «Терпеть не могу, грязнуть, заруби себе это на носу. Хоть мусоринку увижу, получишь по шее, усекла?» «Усекла. Как тут не усечь-то?» «Да я, честно говоря, и сама была счастлива оказаться в душе. В самом настоящем, из которого льется горячая вода. Не у городской колонки, где можно зад отморозить, а в самой настоящей душевой кабине. Там я и застыла на добрых полчаса. Намылила шампунем Елисея, смыла, снова намылилась». и так раз пять, пока бутылка заметно не опустела. Испугавшись получить за такое расточительство по шее, как было обещано за бардак, запретила себе намыливаться снова, и напоследок, тщательно ополоснувшись, наконец вылезла из души. Промокнув лагу полотенцем, посмотрела на себя в зеркало и улыбнулась. Как же классно это, чувствовать себя человеком. Почаще бы так. А в идеале остаться здесь жить. С ним, с Елисеем. Елисей. Пробую его имя на вкус, перекатывая на языке. Вкусно звучит, как, в общем-то, и выглядит. Достойный мужик, красивый, богатый, сильный. Немного мрачноватый и чуток злой, но ведь все мы не идеальные, как говорила одна моя знакомая проститутка. «Нет, ну а что? Что меня ждет на улице? Рано или поздно кто-нибудь страхнет, и хорошо, если не бумж какой-нибудь пропитый, допросанный». А если снова попадусь в лапы к таким, как Михей и его шайка? А потом, куда я со временем пойду? На панель, к девкам? Не хочу я так. Не хочу за деньги со всеми подряд. Уж лучше с одним. Елисей, кстати, отличный вариант. Во всех смыслах. Укутываясь в мягкое махровое полотенце и вспоминаю, что у меня есть чистые вещи. Новые, только-только из магазина. Спешу к пакетам и в проходе сталкиваюсь с Елисеем. Тот останавливается, как и я, пробегается по мне внимательным взглядом. «Оденься», — бросает, отводя взгляд в сторону и торопится уйти. «Что такое? Не понравилось?» «Ну да, я слегка костлявая». «Но сиськи имеются, жопа тоже, ноги длинные, хотя рост маловат». «Но у него, наверное, модельки из постели не вылезают». «Почему-то кажется, что у такого мужика баб должно быть много, и обязательно красивых, ухоженных». как то из магазина, который он в рот давал. Вспоминаю, и снова злоба душит. Стерва наглая. С невероятным наслаждением надеваю на себя тёплый свитер и новые джинсы. Так приятно. Обалденно. Чтобы носить такие шмотки и жить в такой квартире, я на многое пойду. И даже без полотенца ходить буду. И дам ему сразу же, как только попросит. И в рот возьму как-то тёлка. Всё, сделаю. Нахожу его на кухне, молча сажусь напротив... Передо мной тарелка с большим куском жирной мясной пиццы. Желудок благодарно урчит, а рот наполняется слюной. Но набрасываться на еду не спешу, смотрю на Елисея. И залипаю. Как по-мужски красиво он ест. Какой же он... Чего так смотришь? Поднимает на меня угрюмый взгляд, что уже действует на нервы. Да ничего, в общем-то. Пожимаю плечами, и откусываю ароматную серединку. А ты всегда такой неразговорчивый? Он пропускает мой вопрос мимо ушей, доедает, и пицца ему, судя по всему, не нравится. Это для меня деликатес, а он, наверное, икрой привык питаться. Ну или чем там питаются богатые? Заеду и съежу вечером, сейчас спать. И чтобы ни звука мне поняла, ставить свою тарелку в какой-то шкаф. Ой, так она же грязная. Спешу предупредить его, заработался, видать. Это посудомоечная машина, потом научу пользоваться. «И чтоб ни звука, поняла? Будешь мешать, отправишься на улицу, где тебе привычней». «Грубо и доходчиво. Вполне». Я захлопываю рот, киваю и кашусь на неизведанного зверя посудомойку. «Надо же, сама, что ли, моет тарелки?» Слышу, как хлопает дверь его спальни и спешу к раковине. Быстро перемываю тарелки руками закрываю странную машину. «И без тебя нормально справилась». Показываю ей язык. «И вообще, готовься!» У тебя серьезная конкурентка появилась?